Глава 27 Агент Брикс доехал до нашего дома за час. Еще за пять секунд он прошел от входной двери на кухню к коробке. «По-прежнему думаете, что я делаю слишком скоропалительные выводы, когда говорю, что это расследование связано с исчезновением моей матери?» — спросила я его дрожащим голосом. Не обращая на меня внимания, он принялся раздавать приказы команде агентов, которых привел с собой. «Поместите в пакет упаковку, коробку, ленту, открытку, все. Если на них есть хоть малейшие улики, я хочу знать. Старманс, проследи посылку. Как ее отправили? Откуда? Кто оплатил пересылку? Брокс, Венс, нам нужна ДНК-волос, срочность вчера. Мне плевать, кому вам придется угрожать в лаборатории, чтобы они провели анализ, ускорьте его. Лок. Агент Лок скрестила руки на груди и взглянула на Брикса. К его чести он понизил голос до более разумной громкости и высоты. «Если это наш субъект, картина меняется. У нас нет никаких свидетельств о том, что он вступал в контакт с жертвой перед тем, как ее убить. Возможно, это наш шанс опередить его». «Мы даже не знаем, наш ли это субъект», — отметила агент Лок. «Это рыжие волосы. В конце концов, это может быть розыгрышем». В момент, когда она произнесла слово «розыгрыш», Ее взгляд переместился на Лию. Я тоже резко повернула голову, чтобы посмотреть на прирожденную лугунью. Лия отбросила темные волосы за плечи. «Это чересчур даже для меня, агент Лок». Лок взглянула на меня. «Ссорились из-за чего-то недавно?» — спросила она. Я открыла рот, потом снова взглянула на Лию. «Напомни мне больше никогда не просить тебя об одолжении». Эти слова буквально сочились ядом. Лия, процедил агент Брик сквозь стиснутые зубы, — «расскажи еще раз, как ты нашла подарок?» Глаза Леи сверкнули. Пошла забирать почту, там была посылка с именем Кэсси на ней. Я ее открыла. Внутри лежала коробка. «Мне захотелось посмотреть, какое у Кэсси будет лицо, когда она сама ее откроет». Принесла коробку на кухню. Кэсси ее открыла. Конец. Брикс повернулся к Лок. «Если ДНК совпадет с одной из наших жертв, тебе придется полностью переработать профиль». «Если нет...» Он снова взглянул на Лию. «Почему все постоянно смотрят на меня?» Взорвалась она. «Я нашла посылку. Я ее не отправляла. Если ДНК-волос не совпадет с кем-то из жертв...» «Может, вам нужно задать Кэсси пару вопросов?» «Мне?» — недоверчиво спросила я. «Ты хотела участвовать в расследовании?» — возразила Лия. «А теперь убийца вступил в контакт с тобой ни с того ни с сего. Очень удачно, да?» Я не могла понять, верит ли Лия в то, что говорит. «Неважно. Потому что Брикс уже обратил жесткий алмазный взгляд на меня. Кэсси этого не делала». Пока Дин не заговорил, я даже не знала, что он здесь. И агенты, очевидно, тоже. Брикс буквально подпрыгнул. Кэсси не из тех, кто играет в игры. В голосе Дина не было ни капли сомнений. Единственная причина, по которой она хотела работать над этим делом — связь с убийством ее матери. С какой стати она стала бы отвлекать ресурсы и сотрудников от настоящего расследования, если она знает, что убийца эскалирует? «Если это розыгрыш, то он может кого-нибудь убить». Тугой узел в груди исчез. Я посмотрела на Дина и внезапно поняла, что могу дышать. Дин прав. Голос Лок звучал так же, как звучит мой, когда я разбираюсь с очередной загадкой. Если Кэсси хотела участвовать в расследовании, она нашла бы возможность заниматься этим самостоятельно. Я изо всех сил постаралась не выглядеть подозрительно, «Потому что именно так я и пыталась сделать». «Кэсси, когда я велел тебе оставить это расследование, ты послушалась или нет?» Брикс сделал шаг вперед, вторгаясь в мое личное пространство. «Ты сделала что-то, что могло привлечь внимание убийцы?» Я покачала головой отрицательно на оба вопроса. Брикс опустил руку. Снова стиснул зубы. Дин вмешался во второй раз. Единственное, что сделала Кэсси, передала мне копию материалов дела. Взгляды присутствующих обратились к Дину. Обычно он стоял или перемещался как человек, который предпочел бы скрыться в лесу, но сегодня расправил плечи и поднял подбородок. Я прочитал материалы, составил психологический портрет. Считаю, что Кэсси права. Дин посмотрел в глаза агенту Бриксу. Эти женщины... «Замещение. Очень вероятен шанс, что, убивая их, преступник заменяет имя мать Кэсси. Ты даже никогда не видел материалы по делу Лореле и Хоббс», — возразил Брикс. «Мамино имя подействовало на меня, как удар в живот». «Я видел портрет матери Кэсси», — ответил Дин. «Я видел волосы, которые кто-то прислал Кэсси в подарок». Брикс вслушивался в каждое слово, которое произносил Дин, с выражением максимальной сосредоточенности на лице. «Ты не допущен к работе над этим делом», — наконец произнес он. Дин пожал плечами. «Знаю». «И ты не будешь работать над этим делом». «Знаю». «И я сделаю вид, что этого разговора никогда не было». «Ложец», — заметила, откашлявшись, Лия. Брикса это не порадовало. «Ты свободна, я? Лия молитвенно сложила руки. «О, матушка, разреши!» Дин сдавленно фыркнул. Не уверена, но мне показалось, что он подавил смешок. «Сейчас же, Лия!» Выждав несколько секунд и окинув возмущенным взглядом всех присутствующих, Лия развернулась и тихо вышла из комнаты. Как только Брикс убедился, что она удалилась, он повернулся к агенту Лок. «Ты думаешь, это дело связано с делом и Хоббс?» Я даже не вздрогнула, когда он произнес маминое имя второй раз. Лея права. Брик совершенно не собирался забывать о том, что сказал Дин. «Я считаю, что Кэсси права». «Не знаю, связаны дела или нет», — наконец ответила Лок. «У Кэсси рыжие волосы. Она немного младше других жертв». Но в остальном она вписывается в портрет жертв-убийцы. И что еще важнее, субъект эскалирует. Если предположить, что окрашенные волосы последней жертвы — это сообщение, значит, он играет с нами. А если он играет с нами, есть существенная вероятность, что он наблюдает за нами. Агент Локу стало потерло лоб ладонью. Если он наблюдает за нами... Он мог проследить за нами. А значит, мог увидеть Касси. Прежде чем Брикс успел ответить, его телефон зазвонил. Когда он повесил трубку, я уже знала, какие слова он произнесет. У нас еще одно тело. Ты. Ты наблюдаешь за агентами ФБР, которые суетятся вокруг места преступления, как муравьи. Это конкретное тело — не лучшая твоя работа. С ней покончено прошлой ночью, и ее крики уже стерлись из твоей памяти. Ее лицо еще узнаваемо, более или менее. На этот раз в дело пошли ножницы вместо ножа, но дело не в этом. Не в этот раз. В этот раз дело в том, что маленькую милую Кассандру Хоббс ждет настоящий подарок от тебя. Жалкая маленькая шлюха, которая безжизненно лежит на тротуаре. Лишь часть плана. Ты оставляешь ее тело на рассвете, зная, что ее обнаружат не сразу. Твои надежды и даже молитвы. О том, чтобы Кэсси оказалась рядом, когда агентам сообщат о трупе. Кэсси, кричала ли ты, когда открыла коробку? Думала ли ты обо мне? Мешают ли мысли обо мне спать по ночам? Ты так много хочешь у нее спросить. Остальные никогда не поймут. ФБР никогда не поймет, как устроен твой ум. Они никогда не узнают, как ты близко. Но, Кэсси, она узнает все. Вы двое связаны. Кэсси — дочь своей матери. Это самое близкое, что ты можешь получить.